Глава 14. Женихи. Расправляя по очереди крылья, Китун потягивалась на солнце. Уснула на своем наблюдательном пункте, утомленная бессонной ночью. Зато теперь она точно знала, что утром, по холодку, пока зной не отнял силы, змей летал за едой на дальние поля. Иногда, если добыча не насыщала, срывался с места в полдень отсыпался в пещере и к вечеру, когда жара спадала, отправлялся на охоту снова. Останки коров, лошадей и овец валялись на солнце прямо на каменном утёсе, на краю которого каким-то чудом держался валун. На него чудовище любило укладывать одну или сразу все головы. Ходили легенды, что в минуты наивысшей ярости змей мог изрыгать огонь, но китун ни разу не видела, как это происходит. Выгнув напоследок спину и выпустив коготки, кошка сладко зевнула, затем еще раз оглядела логово Горыныча и взмыла вверх. Пролетая между кронами высоких деревьев, она вдруг за гривком почувствовала, что за ней наблюдают. Чужая сила почти прибивала к земле, но кошка, попытавшись рассмотреть преследователя, рисковала напороться на сухую ветку, а потому решила оглядеться на открытом пространстве. И вот спасительная сень леса позади. Прямо над собой Китун заметила черный силуэт большой птицы и сразу догадалась, кто за ней следит. Не делая попыток ускользнуть, ведьма приземлилась на лапы и через секунду поднялась из травы в обличье женщины. Рогволд тоже не стал медлить с перевоплощением и встал лицом к лицу с любовницей. Нашла и слова не сказала. Не тебе ли я открылся про то, что ищу логово горы ноча. говорил тихо, но по спине Китун пробежал холодок. Она не стала отпираться. Выжидала, любый мой. Хотела сразу тебя к чудищу привести, когда спит оно, до сего дня не могла. Рогволд внимательно всматривался в большие черные глаза, опушенные длинными густыми ресницами. Ведьма была очень красива. Но в глубине бездонных зрачков давно поселилось зло. Пожалуй, это же самое можно было сказать и о нем. Два сапога пара. И когда оно спит? В самый санцепёк. Крылья раскидывает, головы на камень кладет и спит. Долго? Долго, любый мой. Китуну хватило мужчину за рукав, не давая отойти. Постой. Змей Горыныч хитер! Рогволд поднял бровь. «Не хитрей меня». Атаман с силой разжал пальцы ведьмы и отвернулся от ее молящего взгляда. Беркут направился в сторону пеленицы, но Китон все еще стояла посреди поля, со злостью, продолжая прерванный разговор. Слыхал ли ты, что княжна всемилой силой обладает? Как не слыхал, видел ведь своими очами. Так слушай, сказывают, что все твари земные ей подчиняются. Все, что летает, что плавает, что ползает и бегает, слушается ее приказа. Я дам зелье, что лишит воли. Языку и телу княжны стану хозяйкой. Научусь управлять чудищем. Посмотрю тогда, как ты от меня отворачиваться будешь, Любый мой. По траве прошелся теплый ветер. трехголовый змей приземлялся на утёс, помогая себе крыльями. Китун присела в страхе и, обернувшись кошкой, полетела домой, в свою землянку. Там внутри, в закутке за бревенчатой стеной, была тайная дверь, прикрытая связками сухой травы. Неказистое жилище таило под землей просторные комнаты. Китун провела ладонью снизу вверх и, не почувствовав чужого присутствия, зашла внутрь. Тайная дверь чуть скрипнула, ведьма вытянула вперед руку с факелом и шагнула в широкий коридор, соединяющий три горницы. В самой дальней комнате она подожгла угли в круглом очаге, сложенном из камней прямо посередине, Снова повела ладонью, направив дым в круглое отверстие на низком бревенчатом потолке. Серая лента заструилась по воздуху, забирая с собой все отвратительные запахи. Когда вода в огромном медном котле забулькала, китун бросила в нее щепотку красной соли, растертую в порошок кровь белого волка и капнула змеиного яда из крошечного глиняного горшочка, крепко перевязанного шелковой тканью. Варева стала бордовым, и пузырьки кипятка разбежались к краям, оставив середину гладкой, как зеркало. Китун завязала тесёмкой волосы в хвост, нагнулась над котлом, что-то прошептала. На поверхности появилась живая картинка. По старому фруктовому саду прогуливалась Всемила. Рядом с ней чинно вышагивала, и что-то говорила Мэрит. Ведьма не умела слышать людей, вызываемых колдовством, но было понятно, что княгиня в чем то убеждает падчерицу. Китун провела пальцем по зелью, обводя лицо всемилы, и зачерпнула из этого места жидкость в небольшую баклажку, обитую кожей. Потом взглянула еще раз на Мэрит и усмехнулась. «Интересно, кого понесла княгиня? Нужно будет узнать». «Готовься, княжна, не видать тебе суженого моего!» Ведьма дунула... И огонь под котлом сразу погас, опала и рассыпалась в облако серая полоска дыма. К тому моменту, когда Китун добралась до княжеских хором, Магут уже покидал свой двор. Сегодня он был не в духе. Дубровицкий князь отправил к нему гонцов с просьбой вернуть долг. Дубровицы готовились к свадьбе старшего княжича, и отказать в такой ситуации было невозможно. Широкими шагами князь направился к конюшне. Наблюдавший за ним издалека Рогволт усмехнулся. Слуги прыснули в сторону, как испуганные светом тараканы. Никто не хотел попадаться под горячую руку Магуты. Князю нужно было пополнить казну, и пора было ему в этом помочь. Сделав глоток, обжигающий холодного кваса, атаман игриво щипнул за щеку зардевшуюся служанку. Всё складывалось как нельзя лучше. Он знает, где искать змея, и у него есть возможность оказывать влияние на Могуту, а Федор до сих пор не попадается на пути, не мешает. И тут Рогволд нахмурился. Всем было известно, что воевода влюблен в княжну по самые уши. Ну ничего, придёт и его черед. Годя, повидавший своего господина в разных состояниях, спокойно стал седлать гнедого жеребца, и на грозный окрик князя медленно повернул голову. «Далеко ли нынче, княже?» Напряжение могут и заметно спало. Сходу вспыхивая, князь также быстро успокаивался и почти всегда сожалел о сказанном или сделанном в горячке. Однако никогда ошибок не признавал и прощения не просил. Конюх раздумывал, рассказать ли хозяину о том, что он видел на днях. С одной стороны, мэрит, которая, таясь, выходит из дома, это нехороший знак. С другой, кто знает, к чему приведет донос. Конюх безмерно уважал своего князя, они через многое прошли, и всего пару-тройку раз годе стыдился поступков Могуты, ругал его за несправедливость или недальновидность. Твердой рукой уверенного в себе правителя князь хранил мир и добивался благоденствия пеленицы. И его вторая жена, которую поначалу приняли холодно и даже враждебно, со временем доказала, что достойна быть княгиней. Магута только начал остывать, и Годя решил лишний раз не раздражать князя. Гнедо нетерпеливо перебирал ногами, все подпруги были проверены, князь, наступив на сцепленные руки конюха, забрался в седло. «Не гони, княже», — спокойно посоветовал Годя, поглаживая коня по крупу. Властитель пеленицы молча кивнул. В конюшню забежали два дружинника, тут же вскочивший настоящих с раннего утра под седлом лошадей — Князю без охраны никуда, и всадники уже было двинулись в путь, когда дорогу им преградила всемила. С тобой поеду, батюшка, произнесла она решительно, не опуская глаз под недоуменным и все еще грозным взглядом отца. После короткого, но от чего-то томительного ожидания Магута -то не без удовольствия наблюдал дочь, выезжающую из ворот конюшни. В седле княжна сидела крепко. Спину не горбило, носом к земле не свешивалось. Истинная дочь своего отца. Маленький отряд тронулся в путь. Вполне успокоившийся князь решил объехать стены города, раз уж взобрался на коня, а заодно переговорить со всемилой. Княжество в беде оказалось, и наследница, которая уже засиделась в девках, должна была иметь представление о происходящем. Разговор состоялся, и Магута не выбирал слова — Ему как будто нравилось рубить всю правду матку и замечать, как Всемила темнеет лицом. Он видел в ней стержень, вокруг которого велись все эти шелка, ленты и жемчуга. Он знал, что его единственный ребенок, его ненаглядная дочь, ни не рохля, ни трусиха, ни дура, а потому беречь ее не намеревался. Всемила затихла, обдумывая услышанное, ее никто не хочет в жены. Что станется, батюшка, коли я замуж не выйду? Будешь при мне жить, что ж еще? Магута изнывала жары и направил коня к раскидистому дубу. Спешившись, князь бухнулся на землю, закинув руки за голову. Дружинники остались в седле, им тень не полагалась. Всемила молчала, нагнувшись вперед, и перебирая лошадиную гриву, наматывая ее на палец. Выбор у нее невелик. Да и есть ли он вообще? Батюшка, а ежели не за князя, то за кого мне дозволено будет выйти замуж? Магута озадаченно посмотрел на дочь. Он и в уме не держал неравный брак, и ему даже в голову не приходило выдать княжну замуж за боярина, а уж тем более за купца. Лучше пусть в тереме чахнет. Не желаю я у окошка всю жизнь сиднем просидеть. Голос всемилый был твердый, и громок. Переглянулись между собой дружинники и загнул бровь князь. Я в реку кинусь, батюшка, но жить так не стану. С трудом поднялся Могута. Внутри него опять закипал гнев. Но сейчас, глядя на дочь снизу вверх, он словно увидел ее впервые. Молодая женщина с царской осанкой сверкала зелеными очами, и за этим взглядом князь видел не капризы, не бабскую истерику, а железную волю, которая до того дня никак себя не проявляла. Или он просто не хотел видеть в княжне характер что сделал бы честь так и не родившемуся сыну князь покосился на дружинников те поняв его бессловесный приказ отъехали на несколько шагов перво запомни князь <coughs> княгиня никогда не станет о таком разговаривать при других а уж в реку кидаться при первой невзгоде и подавно за нею земля ее род, люди поняла Всемила кивнула, ее немного трясло от собственной дерзости, и она ожидала гневного крика, которым так славился отец: Доверяй, покуда, кроме меня, одной себе. Ищи людей мудрых и сильных, к себе их приближай. Не покупай, такие не продаются. А ежели продадутся, то не гони прочь. Продаются бесчестные, и они сгодятся, когда случай придет. Батюшка, молчи! Магута крепко вцепился в стремя, словно хотел удержать дочь на месте. Правили княжествами и бабы, бывало и такое, но были они вдовами и матерями, ждали покуда сыновья вырастут, а ты девица, замуже не отданная. Магута вдруг замолчал. Его озарила внезапная идея. Едем домой. Федор оглядел оружейную. Нужно было обновить древки нескольких копий и выправить парочку мечей. Меньша молча кивал на все его замечания, не отпускал набившую уже оскомину, но такие привычные шуточки. «Сам справишься или кузнеца попросим?» Меньша отрешенно кивнул. «Сарафан тебе с красной вышивкой или жемчугами расшитый выберем?» Еще один кивок. «Стало быть, косу станешь отращивать, да в девку обредишься. Пшеничные кудри дрогнули еще раз. Меньше, да приди ты в себя! воевода встряхнул друга за плечи и похолодел, встретившись с ледяным, почти ненавидящим взглядом. Что стряслось? Да ты что? Воды в рот набрал! А ну, сказывай! Белокурый дружинник выразительно посмотрел на руку, все еще сжимавшую в ободряющем жесте его плечо. Федор разжал пальцы и, наконец, услышал мысли товарища. Вот черт, только ревности ему сейчас не хватало. Меньше развернулся и зашагал прочь, так и не удостоив соратника ответом. Тягостные раздумья воеводы прервал слуга, сообщивший, что Федора ждет в своих хоромах князь. Заходи, Федор, садись. Разговор у меня к тебе. Магута не торопясь, подошел к двери и, проверив, не греет ли кто возле нее уши, вернулся на свой княжий трон. Долго томить не буду. Знаю я, что ты всемилу мою любишь всем сердцем. Ведаю, что искал ее не жалея сил. Обида тебя гложет, что не ты нашу лебёдушку из силков вызволил. Воевода насторожился. Разговор принимал неожиданный оборот. Но мысли князя невозможно было ухватить. А Магута продолжал. Ты слыхал, что дочь мою порченной считают? Слыхал, вижу, очень не прячь. А ведомо ли тебе, что замуж ее теперь никто не возьмет, а ежели и возьмет, то с таким приданием, что мне придется по миру пойти, а полиницу всемиленному мужу на золотом блюде с поклонами преподнести. Ведешь, ага. Магутов встал, машинально поднялся на ноги и Федор. Князь подошел почти вплотную к своему воеводе и кулаком отстукивал по крепкой груди каждое слово. Хочу я тебя взять, я Федор. Ты человек честный, надежный, в бою проверенный, врагами меченный. Чем ты хуже соседских князьков, и пелениться за тобой будет, как за каменной стеной, и всемила. Ну, рад, что ли. Сразу справиться с бушующими внутри чувствами Федор не смог. Смятение в его взгляде Магута, вероятно, принял за радость и с улыбкой обнял предполагаемого будущего родственника. Ну. «По осени веселым перком да за свадебку!» Князь рассмеялся. «Да не стой столбом, не блазнится тебе. А коли нужно с невестой переговорить, так дозволяю. Она тебя в саду ждет, ступай». Федор уже овладел собой и с низким поклоном вышел в двери. Магута, заложив руки за спину, довольно улыбался. Ему казалось, что он принял отличное решение, которое не только укрепит его власть, но и обеспечит княжество здоровыми наследниками. Осталось только дождаться внуков, а уж за этим дело не встанет. Магута перекатился с пятки на носок и зычно крикнул в никуда. «К вас у меня! Живо!» Нервно теребила роскошную косу княжна. Значит, решение отца и ее застало врасплох. Фёдор не решался подойти к женщине, за которую мог бы умереть, но не имеет права, с которой мог бы прожить всю жизнь, но никогда не посмеет. Воевода шумно вздохнул, пытаясь расправить грудь, чтобы ненавистная острая тяжесть перестала давить на сердце. Княжна? Федор, Они молча стояли рядом друг с другом, а с терема за ними внимательно наблюдал бурый беркут. — Батюшка тебе все рассказал? — Да. — Ты согласие дал? «Княжна, сперва ты ответь». Федор надеялся, что девушка не согласится с решением отца. Это будет отрезвляющей болью, которая поможет ему устоять на ногах. Понраву ли тебе такой жених, как я?» Всемила в два шага преодолела расстояние между ними. «Не знаю, Федор, не ведаю. Нам девушкам все одно, как отец скажет, так и будет». Княжна умоляюще всматривалась в лицо потенциального мужа. Слушать ли мне сердце свое, покориться ли воле отцовской? Насильно люб не будешь, сказывают люди. Федор с трудом мог дышать, так близко сейчас от него взволнованно вздымалась девичья грудь. Отчего же насильно? Семила потянулась к нему и коснулась губами губ. И тут Федору снесло голову. Все его обязательства и воздвигнутые стены отчуждения летели в тартарары. Только кровь стучавшая в ушах, только сладкий вкус девичьих сочных губ были главными в этот миг. Но искатель быстро пришел в себя. Отпустил девушку внезапно, не смея взглянуть ей в лицо. А всемило перевела дух, потрогала кончиками пальцев припухшие и горящие огнем губы и пустилась бежать к терему, оставив Федора переваривать услышанные девичьи мысли. Воевода постепенно приходил в себя. И горечь и разочарование разливалось внутри. Невеста хочет сравнений. Вот в чем причина ее смелости. Что ж, пусть сравнивает. И пусть решение будет не в его пользу. Пусть. Федор краем глаза засек тень большой птицы, слетающей с крыши. Рогволд в бешенстве пнул лавку, та с грохотом опрокинулась, но Атаману легче не стало. Он убьет Федора, пока тот не отправился домой. В этой реальности им двоим места нет. Тесновато. В дверь постучали. Ведь говорил же кухарке, чтобы шла домой. Что за бестолковая баба? Рогволт рывком распахнул дверь и тут же отступил назад. На пороге стояла раскрасневшаяся всемила. Одетая в простой холщовый сарафан и белый платок, уголком прикрывающий от солнца, а точнее скрывающей от любопытных взглядов красивое девичье лицо. «Княжна? Тише!» Девушка шагнула ближе и прикрыла за собой дверь. Прошла в горницу, замерла у стола и принялась водить по нему пальцем. «Княжна?» Рогволд не умел читать мысли, как Федор, но сердце его, видимо, не до конца почерневшее сердце, чего то ликовало. Семила подняла лицо и растерянно скользнула по его распахнутой на груди рубахе. Я мне. Княжна, я тебе в любой беде помогу, не бойся, сказывай. Рогволд стоял перед ней и улыбался, как ребенок, которому строгая мать дала таки стащить с противня еще не остывший пирожок с черникой. Девушка коснулась его руки, и по ее венам протекло это знакомое с недавних пор горячее чувство заставляющее тело покрываться гусиной кожей. Всемилу уже понесло по золотым волнам, когда она потянулась к Рогволду и прижалась губами к его приоткрывшемуся рту. Атаман замер очень осторожно, словно пробуя, ответил на поцелуй. Боялся спугнуть юную красавицу натиском. Они длили нежное соприкосновение сколько могли, Пока княжна не глотнула воздуха и не уткнулась в теплую мужскую грудь, переводя дыхание. Мгновение спустя она подняла лицо. Не суди меня, чужеземец, не вини в непотребстве, ноги сами к тебе привели. Она говорила отрывисто, набирая воздух после каждой фразы: Батюшка замуж меня отдает, за воеводу своего, Федора. Рогволд напрягся, задвигал желваками, но промолчал. Ему, как и Федору, было важно узнать, что чувствует сама княжна. Я ему сразу сказала, голос всемилый стал виноватым, что пока с нареченным не поговорю, согласия не дам. «Поговорила?» Рагволд был свидетелем того разговора, но все же пытался высмотреть ответ в глазах девушки. «Поговорила?» Княжна ухватила атамана за ворот рубахи. Не дрогнуло сердце мое. кровушка не шелохнулась. А вот когда тебя вижу, чую, что под кожей у меня уголья огненные». Нежные ладони прижались к мужской груди и потянули в стороны ткань. Рогволд прикрыл глаза, наслаждаясь нежданной лаской. Вдруг руки замерли. Всемила, побелевшая лицом, с изумлением рассматривала татуировку, изображавшую парящего в небе беркута. В голове ее зашумело, и то, что никак не хотела связываться в одно целое, наконец явилась с ошеломляющей ясностью. «Это ты? Это ты!» Девушка отступала назад, так и не опустив руки. «Ты?» Рогволд размышлял лишь долю секунды. «Я, княжна!»